Глава 7. Палас-отель – огромное викторианское здание красного кирпича на углу Оксфорд-Роуд и Уитворд-Стрит, напротив пабов Гранд-Централ и Жаждущий ученый, а за углом неподалеку – ресторан Черный Пес. Часовая башня отеля вздымается на 200 футов ввысь, выделяясь на фоне городского пейзажа. Давным-давно бывали ночи, когда я напивался так, что не понимал, где нахожусь, и башня служила мне маяком. В то недоброе старое время я даже раз или два ночевал в этом отеле с девушкой, которую только что подцепил или просто потому, что было слишком поздно ехать домой. Было жаль, когда отель закрыли. Ремонт предполагал изменения, а Палас-отель – был архитектурным памятником, раритетом, который должен оставаться неизменным. Его двери закрылись довольно давно, и в прессе не сообщалось ничего о том, откроются ли они вновь. Даже часы, на которые я всегда полагался, теперь показывали неправильное время – час ночи. Вход представлял собой внушительную беломраморную арку в контрастной стене красного кирпича. На улице нас ждала молодая женщина. Я сначала не понял, почему у нее изо рта выходит порог, но потом заметил синий огонек электронной сигареты. Элегантный наряд и уверенная поза женщины выглядели свежо на фоне ночного города, разомлевшего от зноя. Она смотрела куда-то перед собой, выдыхала искусственный дым и не сразу нас заметила. «Полиция?» — спросила она, убирая сигарету в сумочку. «Детектив Констебель Уэйтс и детектив-инспектор Садклифф». «Мы слышали, у вас непрошенный гость, миссис...» — заговорил Сатти. «Мисс...» — поправила она. «Ладно, из уважения к политкорректности выразимся нейтрально», — улыбнулся Сатти. «Госпожа...» — Аниса х а н «Какое вы имеете отношение к Палас-отелю, госпожа Хан?» «Я работаю в адвокатской конторе Энтони Блика. Мы ведем переговоры о продаже отеля». «Не знал, что он продается», — заметил Сатти. «А то сделал бы вам выгодное предложение». Она едва заметно улыбнулась, будто тень на лицо набежала. «Не вышло бы, инспектор. Официальный отель закрыт на ремонт. Настоящая причина не афишируется». «И какова она?» Супруги-владельцы со скандалом разводятся и делят имущество. «Отель пустует?» «По идее, да». Она пожала плечами. «Пойдемте узнаем, что случилось». Свет исходил только от стойки администратора в дальнем конце огромного вестибюля. В это впечатляющих размеров помещение почему-то не проникала уличная жара. Многие элементы декора сохранились со времен постройки отеля в начале XIX века. Когда-то в нем располагалась старейшая страховая компания, а само здание отличалось изысканностью стиля, не присущей современной архитектуре. Уходящий ввысь купол потолка с цветными витражами, полы из гладкого блестящего мрамора, по периметру зала огромные колонны. В мире тесных помещений и Запруженных людьми улиц, огромное пустое пространство даже в час ночи казалось чем-то невероятным. Сигнализация сработала около часа назад. Аниса говорила тихо, но голос ее отдавался эхом где-то под сводами. Ее никто не выключил, и тогда позвонили мне. — В таком большом здании что-нибудь могло случайно упасть? — У нас есть ночной сторож Али. Я до него не дозвонилась. Все посмотрели на пустую стойку администратора, на лампу, повернутую в сторону двери, так что свет бил прямо в глаза входящим, о стальной вестибюль тонул в темноте. «Здесь обычно сидит охранник?» — спросил я. Аниса кивнула, не отрывая взгляда от стойки. «Проверю, что там. Можете подождать здесь». Я пошагал к свету. Спустя мгновение Аниса пошла за мной. Каблучки застучали по мраморному полу. Следом послышался вздох Сатти и скрип дешевых ботинок. Я дошел до рабочего места Али и отвернул лампу в сторону. Плафон сильно нагрелся, значит лампа горит с вечера. За конторкой пусто, внизу на столешнице телефон, магнитная ключ-карта и кружка кофе. Ботинки Сатти проскрепели ко мне. Он перегнулся через конторку и, потрогав кружку, заявил «Ледяная». Я обошел конторку, взял мобильник. «Это его телефон?» Аниса кивнула. Я нажал кнопку включения, экран засветился. «Пять пропущенных звонков. Это я звонила», — пояснила Аниса. «Может, он делает обход?» «Без телефона?» Или отсыпается где-нибудь в номере?» Сатти зевнул, прикрывшись рукавом. «После чего?» «Ну, после чего обычно хочется проспаться», — ответил Сатти. «На него не похоже». «Хотел бы я верить в людей, да что-то не получается». Аниса перевела взгляд с него на меня. «Меня вызвали, потому что сработала сигнализация, и никто ее не выключил. Али нет на посту, но где он тогда?» «Ладно, осмотрим здание». Сатти подошел к лифту, нажал кнопку вызова. «Лифты еще не приняла комиссия после ремонта», сказала Аниса и в ответ на его недоуменный взгляд пояснила. «Они не работают, инспектор». «Как и ваш сторож». Сатти покосился на роскошную лестницу, которой был знаменит отель, и покачал головой. «У меня на высоте кровь из носа течет. т о п о й ты, э й т «Мы займемся первым этажом». Я заговорщицки посмотрел на Анису и направился к лестнице. «Я с вами», — сказала Аниса. Сати фыркнул, но ничего не сказал. «Он в самом деле ваш начальник?» — спросила Аниса, когда мы отошли подальше. «Угу». «Он ничего, если узнать его получше». «Честно?» Я покачал головой. «Вообще-то я надеялся, что он пойдет наверх. Глядишь...» к четвертому этажу, окочурился бы». Аниса нервно улыбнулась. «Покажите-ка документы». Мы остановились. Лестница тонула в полутьме. «Как-то не верится, что вы полицейский. Вы очень проницательны». Она недоуменно изогнула бровь. Я полез в карман за удостоверением. Мне и самому в это не верится. Я показал ей документ, и мы продолжили восхождение. Ступеньки казались бесконечными. Между этажами было по два больших пролета. «Расскажите про сторожа». «У нас их два. Дежурят посменно. Али, ночной сторож, очень хороший человек. Давно тут работает. Столько же, сколько я занимаюсь делами отеля, то есть со времени его закрытия. Месяцев шесть». «Одного человека маловато на такое помещение». «Здесь сколько номеров? Двести?» «Почти триста». «И все заперты?» Поинтересовался я на площадке второго этажа. «Совершенно верно». Круговые коридоры неизменно приводили обратно к лестнице. Мы повернули налево, и нас окутал мерный шум. Звенящая тишина огромного пустого здания. Гудели лампы, водопровод, еще какое-то оборудование. е Воздух сгустился и застоялся без человеческого присутствия. Под ногами поскрипывала ковровая дорожка. Я подергал ручки нескольких дверей. Эти заперты, значит, остальные тоже. «Вы бывали тут раньше? Когда отель работал?» — спросила Аниса, сделанным воодушевлением. Наверное, пыталась заглушить тревогу. «Непривычно, должно быть, ночью шагать...» по пустому отелю в сопровождении незнакомца. «Раз или два», — ответил я, — «помню, как блуждал по этим коридорам. Тот еще лабиринт». «Так, может, и Али где-то ходит?» Я хотел ободрить ее, но вместо этого невольно напомнил о стороже. «Но вы ведь так не думаете, и напарник в о ч тоже». Охранники обычно не рвутся делать обходы, заступят на смену, и просиживают несколько часов на одном месте, а на обход идут перед тем, как передать д е л о с м е н ч и к у Али не такой. Мы ему доплачиваем за то, чтобы он проверял каждый номер. Мы обошли этаж и стали подниматься на следующий. За что именно доплачиваете? Он открывает краны, спускает воду в туалете. Без движения вода застаивается. А что? Спросила она, заметив мой взгляд. Все двери закрыты. Она непонимающе наморщила лоб. Али не ушел бы без магнитной карточки. Аниса задумалась, и тут лампы мигнули и погасли. Мы очутились в кромешной темноте на лестнице без окон. «Что происходит?» Аниса протянула ко мне руку. Я достал из кармана фонарик и посветил перед собой. «Возможно, выбила пробки, где щиток, знаете?» «Кажется, на первом этаже». «Ладно, спуститесь и позвоните моему напарнику». Я выудил из кармана телефон и продиктовал Анисе номер. «Скажите ему, где я? Или, может, сами свет включите?» «Конечно». Ее голос дрогнул то ли от испуга, то ли от досады. Аниса стала спускаться, подсвечивая себе путь телефоном. Я добрался до третьего этажа и осторожно посветил перед собой. Луч фонарика не доставал до конца коридора. Закрытые двери по обеим сторонам создавали клаустрофобический проход. Я подергал ручки, заперто. Ближе к середине коридора я остановился. Переборол параноидальный страх. Выключил фонарик и замер в темноте, затаив дыхание. В ушах стучала кровь. Я резко обернулся и включил фонарик. Пусто. Я обошел весь этаж и вернулся к лестнице. Поднялся на четвертый этаж. Ощутил какой-то аромат, шлейф аромата. В затхлом воздухе явно чувствовалась спиртовая основа духов или одеколона. Я провел фонариком из стороны в сторону и отступил назад. В нескольких шагах от меня на ковре лежал человек. Затылок в крови. Рядом валяется огнетушитель. «Эй!» — окликнул я. Человек не шевелился. Я направил фонарик повыше и подошел к раненому. Сообразил, что не дышу. Выдохнул, опустился на корточки и тронул его за плечо. Он застонал. «Вы меня слышите?» — спросил я, не отрывая взгляда от дальней стены, от слабого кружка света. Мы были ровно посередине коридора. В темноте возникло ощущение уязвимости. «Что со мной?» Мужчина схватил меня за руку. Я помог ему сесть. «Али?» «Да». «Вас ударили по голове». «Все будет хорошо, я из полиции. Вы кого-нибудь видели?» «Я... я не знаю». Вот в цвете фонарика на стене мелькнула тень. Али сжал мне запястье. «Все будет хорошо», сказал я. С минуты на минуту и д е т мой напарник, а мне нужно посмотреть, кто там». Али кивнул и поморщился от боли. Я пошел туда, где видел тень, стараясь светить фонариком как можно дальше. Потом набрал номер Сатти. Нашел сторожа. Тихо произнес я в трубку на четвертом этаже. «Травма головы, требуется врач. Следую за нападавшим. Запроси подкрепление». В конце коридора... Я нажал отбой, вдохнул поглубже и высунулся из-за угла. Пусто. У лестницы слышался слабый стук, будто в окно бились мотыльки. Загорались неверно мигающие лампы. Я огляделся, привыкая к свету, и сообразил, что держу фонарик обеими руками. Выключил его, убрал в карман и пошел на пятый этаж. Что-то изменилось. В усилившейся духоте чувствовалось слабое колебание воздуха. Откуда-то шло тихое шипение. Из коридора слева повеяло прохладой. Дверь пожарного выхода была приоткрыта. Я распахнул ее ногой и заглянул в пролет лестницы. Шум улицы, холодный воздух. Тот, кто отсюда вышел, сейчас уже на улице. Я выдохнул с облегчением и медленно пошагал обратно. В одном из номеров горел свет. Дверь была распахнута. Номер 513. Он располагался чуть выше соседних. В него вели несколько ступенек. Я поднялся по ним. Неожиданно накатила дурнота и ощущение, будто я заблудился в лабиринте коридоров. «Есть кто-нибудь?» — громко спросил я. Тишина. Я вошел в прихожую и отступил к стене. Номер люкс был в два раза больше тех, в которых когда-то останавливался я. Свет настольной лампы создавал атмосферу грусти и уединения. Сквозь закрытый окно с Оксфорд-Роуд, оживленный даже после часа ночи, слышался гул машин. На стенах, словно в калейдоскопе, мелькали отблески ночных огней. В дальнем конце комнаты виднелся неподвижный силуэт. Кто-то... Сидел в кресле лицом к окну. Я сделал несколько шагов к нему. Человек не пошевелился. У меня на лбу выступил холодный пот. Я вытер его рукавом, не отрывая взгляда от неподвижной фигуры. Подошел вплотную. Человек был мертв. На лице его застыло испарено. Казалось, от него еще исходит жар. На грабителя не похож. Опрятно одет, чисто выбрит, коротко подстрижен, я замер, увидев его широко открытые глаза, ярко-синий, со взглядом, обращенным куда-то за пределы земной жизни. Челюсти ему свело судорогой, из-за чего губы застыли в широкой улыбке, больше похожей на оскал.